Как успокаивающее поведение помогает читать людей? Для того, чтобы получить дополнительные сведения от человека с помощью формы успокаивающего поведения, советую использовать следующие рекомендации. Обращайте внимание на форму успокаивающего поведения в момент их проявления. Я рассказала вам обо всех основных типах успокаивающих действий. Если вы станете уделять достаточное внимания поиску этих сигналов тела, то со временем научитесь без труда распознавать их в процессе взаимодействия с другими людьми. Прежде всего, определите базовую модель успокаивающего поведения человека. Это поможет вам замечать любые повышения интенсивности и, или частоты использования успокаивающих действий и отреагировать на них соответствующим образом. Когда вы видите, что человек использует успокаивающий жест, спросите себя, что заставило его это сделать. Он явно чем-то обеспокоен, и поэтому, собирая невербальную информацию, вам необходимо выяснить, что именно вызывает у него дискомфорт. Запомните, что успокаивающие действия почти всегда производятся после какого-то стрессового события. Если человек демонстрирует признаки успокаивающего поведения, то этому, скорее всего, должно было предшествовать какое-то потрясение вызвавшие данную реакцию. Способность связывать проявление успокаивающего поведения с вызванным их конкретным стресс-фактором поможет вам лучше понять человека, с которым вы имеете дело. В определенных обстоятельствах, когда вам необходимо лучше понять мысли и намерения человека, можете сами сказать или сделать то, что должно вызвать у него стресс, затем наблюдать, не приведет ли это к более яркому проявлению его успокаивающих действий. Отметьте, какую часть тела успокаивает человек. Это важно, потому что чем сильнее стресс, тем чаще человек использует прикосновение к лицу или шее. Учтите, чем сильнее стресс или дискомфорт, тем более вероятно проявление признаков успокаивающего поведения. Использование успокаивающих движений позволяет достаточно точно оценить степень комфорта или дискомфорта. В известном смысле это действие можно назвать командой поддержки, наших лимбических реакций. В то же время они способны много рассказать о нашем эмоциональном состоянии и о том, как мы на самом деле себя чувствуем.